Глава 18. Диана. Дверь кабинета закрывается, оставляя меня наедине с окружающими звуками: мерным потрескиванием камина, тихим тиканьем настенных часов, лаем и тихими едва слышными шагами белой кошки. Она прохаживается, одаривая меня пренебрежительным взглядом, манеру очевидно переняла у хозяйки, и запрыгивает на клетчатое продавленное кресло возле камина. Чай, говорите? Осторожно, как преступница, я усаживаюсь на край стула, наливаю себе чашечку ароматного чая из большого фарфорового чайника и накладываю в вазочку клубничное варенье. Пью, наблюдая за обстановкой дома. Отсутствием совместных фото, сувениров или ненужных вещей, но создающих уют. Да, скучно и уныло. Во дворе хрепит старый пёс. Оглядываю напоследок дом и выхожу в сад. Как на моём месте поступил бы следователь Бессмертный? а мой вымышленный маркус дарковский они бы облазили всё на земле и под ней в поисках улик а что могу я достаю айфон и настраивая камеру начинаю снимать роскошный сад моего бывшего в голове вспыхивают кадры недавно просмотренных криминальных триллеров и детективов где следователь тщательно описывает предметы или место преступления снимая окружающее на камеру сад глеба ладерского Признашу громко, стремясь перекричать собачьи лай, осторожно ступаю к кирпичной постройке, стоящей в 100 м от дома. На деревянной двери висит большой амбарный замок. Я описываю всё, что вижу, и говорю то, что приходит на ум. До конца не понимаю, пригодится ли моё детское вмешательство следствию. Количество построек, примерную площадь, материал, из которого сделаны стены, наличие или отсутствие окон. Фотографирую строение, уделив внимание надписи похожей на ирис блефы. Провожу по ней пальцами, пытаясь стереть пыль и коричневый мох. Что же это такое и почему привлекло внимание Якова? Надпись сделали давно. Краска поблекла и потрескалась, местами полностью стёрлась. Углубляясь в сторону темнеющего вдали озера, вступая по дорожке, вымощенной декоративной галькой, превращаясь в сухую губку, готовую впитывать окружающие звуки и запахи. отмечать малейшие незначительные на первый взгляд детали. Так, от моего внимания не ускользает убегающая ввысь чёрная струйка дыма. Я нахожу тлеющий костёр прямо на границе садового участка. Граница сада проходит в 330 м к югу от дома Глеба Ладырского. Расстояние установлено с помощью шагомера. Продолжая съёмку, слух комментируя свои наблюдения. Судя по едкому запаху, исходящему от костра, его содержимое, пластик или резина. На мгновение прерываю видеообзор, осматривая землю в поисках ветки. Да, вы верно догадались. Я собираюсь разворошить костёр и посмотреть, от чего так спешно избавляется ладский. Трава вокруг очага горения высокая. Это непривычное место, которое хозяева используют, чтобы жечь сухие листья или ветки. Заключая я, Под одинокой стоящей берёзой нахожу кривую длинную ветку и опускаюсь к свердящей чёрной массе. Изучаю содержимое костра, наклоняюсь поближе и тут же задыхаюсь поступившим в горло ужасом. В чёрной вязкой куче сожжённого пластика тонет кукольная ножка. Глаза щиплет от близости дыма, в ушах гулко отбивает ритм испуганное сердце. Я выключаю камеру и бью подошвой ботинка по остаткам игрушки. стараясь её потушить. Может, мне привиделось? Мало ли предметов из розового пластика? Нет, всё-таки моя находка принадлежит детской кукле. В костре найден фрагмент куклы. Нетвёрдо признашу я, возобновляю съёмку. Попробую завернуть предмет в сухие листья и не оставить своих отпечатков. Я не знаю, как это происходит, но мне удаётся отодвинуть эмоции на дальний план. Внутри я кричу от возмущения, страха и рвущихся наружу вопросов. А снаружи являю собой образец хладнокровия и силы. Открываю в телефоне заметки и рисую примерную схему участка Глеба, изображая все постройки, дорожки, теплицы. Диана Руслановна, Диана. Слава богу, моё опасное расследование прерывается вмешательством лада. Лизо бегущего по дорожке парня изображает крайнюю обеспокоенность. У тебя есть контейнер для сбора улик, хриплым шёпотом произношу я, как только он оказывается рядом. Тяжело дыша от быстрого бега, стажёр достаёт из рюкзака герметичный пакет и пластиковый пинцет. Прослеживает за моим взглядом и деловито кивнув, прячет упакованную улику в карман. Через секунду в зоне видимости появляется Чита Ладожских и Бессмертный. Мне хочется разорвать своему бывшему рожу и услышать объяснения. Откуда у бездетной пары взялась кукла? Но я держусь из последних сил, больно впиваясь напряжёнными ногтями в ладонь. Срочно возвращаемся, Диана, ультимативно произносит Яков. Что-то случилось? Я хотела, чтобы мы закончили здесь, ведь я в некотором роде едем обратно. Случилась беда. Подпишите соглашение о неразглашении, произносит Яков, как только мы садимся в машину. — Сами понимаете, Диана Руслановна, если комитет пронюхает об утечке, мне не снести головы. — Все в порядке, Яков Андреевич. Можете не волноваться об этом. Дрожащими от нетерпения пальцами подписываю протянутый листок. — Не томите, расскажите уже, что случилось, а потом и я порадую вас своими находками. Кажется, взгляд Якова прожил дыру на спинах Ладожских, неспешно прогуливающих в своих владениях. «Убогие лицемеры, строящие из себя чет знает кого, из-под визжащих шин взмывают облако коричневой пыли, когда я разворачиваюсь и газую, стремясь поскорее покинуть это гиблое место. Понимаю ваше нетерпение, Дианочка. Итак, несколько дней назад я связался с нотариусом Волгином, Федором Дмитриевичем. Он был личным помощником вашего отца и Глеба Ладожского». доверенности, согласье, соглашение, завещание. Волгин приезжал в любое время дня и ночи, чтобы послужить шестоку. Сотрудничество резко оборвалось 7 лет назад. После исчезновения Ариночки, резюмирую я. Следственный комитет запросил копии всех документов, касающихся Шестока и Ладерского. Час назад в нотариальную контору подожгли. Сработала сигнализация. Волгин погиб. Как подожгли? Прямо с нотариусом и клиентами внутри. Яков Андреевич вздрагивает от басистого голоса Влада, доносящегося с заднего сиденья. Факт поджога подтверждён. Сегодня в нотариальной конторе выходной. Волгин оказался там совершенно случайно. Его так и нашли, лежащим на спине с бумагами на груди. Он пытался спасти документы. Чёрт, выходит, поджог устроил мой папа или бывший. Больше некому. Хлопнув ладонями по рулю, выпаливаю я: "Не факт. отрезает Яков. «Мы пока не знаем всех подельников вашего папы. Поджигателем может быть кто угодно. Дежурный следователь вызвал меня на место преступления. К нашему приезду у оперативно-следственной группы будет предварительная версия. А у горя мстителя – обвинение в поджоге и непредумышленном убийстве. А сейчас мы слушаем вас, Дианочка». «Вот, Яков Андреевич». Диана вытащила из костра остатки пластмассовой кукольной ножки. Влад услужливо протягивает Бессмертному аккуратно упакованную улику. «Кошмар!» – взирая на предмет не мигающим взглядом, отвечает он. «Яков Андреевич, предлагаю остановиться у придорожного кафе и обсудить мои находки. Я уверена, что Ладожский что-то скрывает. Нужен ордер на обыск, а еще я бы там все перекопала». Бессмертный переглядывается с Владом. И они почти одновременно кивают. Я паркуюсь возле сувлачной. Мы садимся в отдельную кабинку, делаем заказ. И как только медлительный официант уплывает на кухню, я показываю бессмертному видению: "Чёрт, не могу описать, что я чувствую, наблюдая за Яком". Восторг, гордость, ощущение причастности, нужности, как будто приятный холодок расползается в душе, усмиряя бешеный пульс и успокаивая мятежную душу. Яков внимательно смотрит в видеозаписи, делает пометки в потрёпанном блокноте, трёт виски и молчит. А я боюсь нарушить происходящий в его голове мыслительный процесс глупой или поспешной репликой. Давайте посмотрим вот эту запись ещё раз. Ничего не замечаете? Господи, у меня холодеет внутри от увиденного. Похоже, Горбунов разделяет моё негодование. Его посуровившаяся физиономия говорит красноречивее слов. Среди пожухлой, непримятой травы, возле задней границы виднеется свежескопанный участок земли. Что это? Могила? И как я могла упустить и не описать подозрительное явление? Простите, Яков Андреевич, я не заметила, была поглощена костром и спасением мульки. Виновато опускаю глаза. «Молодец, Диана! Откуда вы столько знаете?» «Я совсем не льстец, но вы провели профессиональный осмотр местности. Никогда бы не подумал, что работал не следователем». По хвалу Якова прерывает явившийся с подносом официант. От аромата солянки и хачапури по-аджарски рот наполняется слюной. Бессмертный заканчивает хвалить меня пожеланием приятного аппетита. «Я написала криминальный детектив, Яков Андреевич». Проглотив ложку аппетитного супа, отвечаю я. И прибегала к помощи независимых консультантов в своей работе над Романом. А насчёт находки в доме Ладерского, знаете, что ещё показалось мне странным? Две пары мужских умных глаз просверливают во мне дыру. Что же? Я не хочу мучить их обладателей. И отложив салфетку в сторону, произношу: Возле строения с изображением иероглифа расположена выгребная яма. похоже внутри домика есть вода а канализацией служит яма я слышала что такие системы используют в сёлах что вам ещё надо для получения ордера чёрт возьми взрывается горбунов может ладыжский кого-то там держит домики и кого он закопал почему спешно сжигал детские игрушки это всё наши домыслы влад тяжело вздыхает яков канализацию могли заложить прежние хозяева иметь такую не преступление жечь игрушки и другие ненужные вещи тоже не противозаконно. Мало ли кто их там жёг. Нам нужны неоспоримые улики против Ладерского. Знаете секрет успешного расследования, шепчет Яков, взирая на наши раскрасневшиеся от волнения и возбуждения лица. Холодная голова, холодный расчёт и полное отсутствие чувств. Андрей, ты зачем гражданскую сюда привёл? Замерзаю от пристального взгляда невысокого взъерошенного мужчины в перчатках. Он демонстративно стягивает их, показывая, что осмотр места происшествия завершён. Да, мы приехали поздно. Ну что они хотели? Мы же не на вертолёте преодолевали эти 200 км. Хочется недовольно фыркнуть, но на память тут же приходит наставление бессмертного: холодный ум, холодный расчёт. Ну-ну. Эта известная писательница Автор серии криминальных детективов Диана Шестак Максименко. Только не говори, что не читал романы Дианы Руслановны. Укоризненно вздыхает Яков Андреевич, косясь на меня. Ну и бессмертный. Айдальс тес. Консультировать Диану честь для любого сотрудника комитета. Ты знал, что автор указывает в конце книги фамилии самых старательных помощников. Не хочешь быть знаменитым, Николай? Мы с Ладом давимся от смеха, наблюдая за оторопевшим Максиминком. Недалеко от нас, в палатке, скурпулезно работает криминалист. Он что-то сортирует, раскладывает по баночкам и пластиковым пакетам. «Яков Андреевич, мы могли бы приступить?» Улыбнувшись уголками губ, подыгрываю бессмертному. «Я сгораю от любопытства и желания быть полезным. У меня плотный рабочий график. Надо срочно дописывать новую главу». «Конечно, конечно!» Возьмите халат, Диана Руслановна. Лебезит Максименко. А меня посещает неожиданная и ясная мысль. Зачем бессмертному понадобился весь этот спектакль с визитом писательницы? Он хочет сохранить в тайне связь давнего бесика с умышленным поджогом нотариальной конторы. Боковым зрением замечаю движение у вблизи обгоревшей кирпичной стены. Тёмные фигуры в натянутых на глаза капюшонах и с камерами в руках. журналисты не иначе. А если быть точной, жёлтая пресса, а хоче до грязных сплетен. Скорее пройдёмте внутрь. Уворачиваясь от стреляющих в нас вспышек фотоаппаратов, произносит Бесмертный: Чёртовы журналиды. Максименко, давай быстро и по делу. Факт умышленного поджога доказан. На подоконнике и обгоревших участках окна, выходящего на восток, Найдены остатки горючей жидкости, предположительно дизельного топлива. Николай зачитывает предварительный отчет. В полисаднике под этим окном обнаружены следы ботинок. Подошва грубая, как сейчас говорят, тракторная. Сорок третий размер обуви. «Значит, поджигатель мужчина», – кивает Влад, деловито вырисовывая схему расположения окон и кабинета в конторе. «Данные с камер запросили?» «Обижаешь», – хмурится Максименко. Отпечатки взяли со всех поверхностей, которых предположительно мог касаться поджигатель. Нотариуса задохнулся. Судебный медик не обнаружил признаков насильственной смерти во время предварительного осмотра. Что-то уцелело, осторожно прохаживаясь по чёрному откопыте полу, спрашивает бессмертный. Только бумаги, которые погибший прижимал к груди, они сильно обуглены, но по словам эксперта, восстановить их можно. Скорее всего, Волгин достал их из каталожного шкафа, чтобы сделать ксерокопию. Боже, это ведь бумаги, относящиеся к делу. У мозгу словно крутятся шестерёнки, выстраивая логическую цепочку произошедших событий. Заглянув в окно, преступник не обнаружил там Волгина. Нотариус вышел из кабинета, находящегося в холле к серверу. Вот и он, стоит, обгоревший, на чёрном, покосившемся столе. Я заберу бумаги, Максименко. отрезает Яков. Мне положено, Яков Андреевич, при всём уважении. Я лишь дежурный следователь и не могу знать, кому достанется дело. Я обязан передать все улики в целости. Я тот, кому передадут это дело. Со мной связался начальник отдела с поручением заняться расследованием поджога. Звучит уверенный бас стажёра Горбунова. Похоже, известие удивляет даже бессмертного. Его брови по\|ззат вверх, а рот становится похожим на букву о. Ну, раз так, пускай начальник отдела позвонит мне и лично распорядится передать документы стажёру Горбунову. Стажёру Максименко произносит таким тоном, как если бы речь шла о стрептизории или сантехнике. Сейчас Журавлёв позвонит тебе. Яков перехватывает испуганный взгляд Влада. Никакого поручения не было. Я права? Иначе как объяснить победоносное выражение лица Максименко? Шаги бессмертного затихают, оставляя меня наедине с мыслями, собственными страхами и гулким биением сердца. Только сейчас осознаю, как вымоталась. Мышцы дрожат от напряжения. Глаза слезятся от усталости и витающей в воздухе гари. Невысказанные слова теснят грудь и разрывают горло. Мне нужен Макс. Сегодня, сейчас, всего минуту. Его объятия, любимый запах, его поцелуй, голос и ласковый, как утреннее солнце всгляд. Да, Семён Александрович, тяжко вздохнув, Максименко отвечает на споровший тишину звонок. Слушаюсь. Да, да, всё понял. Николай сухо предлагает выйти на улицу. В дверях на встречает Яков, обгоревшие бумаги в его руках, упакованные в широкий герметичный контейнер. Бинго. Мы добились своего. Спасибо, Максименко. Владислав Викторович останется, чтобы принять дело, а мы с Дианой Руслановной, пожалуй, поедем. Я не выдерживаю. Колокочущие внутри эмоции вырываются наконец наружу. Слёзы щиплют глаза, обжигают щёки. Как ни странно, Яков понимает мои чувства и, проводив взглядом Влада и Николая, патетически гладит меня по плечу. Поплачься, Дианочка. Вот она, наша работа. Во всей красе. к ней не сразу привыкаешь. Новый, молодец. А знаете что? Что, с липну в спрашиваю я, один и сохранившийся документы завещание вашего отца. Как и зачем он его делал? Решительно вытирая нос платком, в голове крутится излюбленное выражение папы: "Под березою, пледи. Наверняка родитель будет рад, узнав, что я его запомнила". Экспертизу проведут в ближайшее время. Не волнуйтесь. Совсем скоро мы узнаем правду. А сейчас поезжайте домой и хорошенько выспитесь. Я не хочу спать. Мне нужен Макс. Попрощавшись с Яковом, я плюхаюсь на сиденье машины, запускаю двигатель и звоню ему.